Глава одиннадцатая «Ну где они, Калиб?» — прошептал Эльмар. «Ты ничего не напутал?» На третьем этаже дома, полукругом окомлявшем площадь, атаман посадил лишь десяток стрелков. Остальные спрятались внизу. Рядом с Эльмаром, подняв бинокль, высунулся в окно Прохор. За спиной атамана, привалившись плечом к простенку, стоял Калиб. Под другими окнами засели стрелки. «Должны тут то уже быть хозяин». Отозвался охотнику устало и опустился на корточки. «Время к рассвету, каравана все нет». Ильмар нервничал. Стиснув в ладони распятия он думал только об одном. «Почему монахи с башмачниками так долго едут к долине?» «Грозу пережидали», — пояснил уже в которой раскали, разминая пальцами простреленную лодыжку. «Туча на север пошла. и всю дорогу дождем испоганила, город что, краем зацепила, а у них до ночи лила». Зато наши следы посмывало. Оторвавшись от бинокля, вставил Прохор. Ильмар промолчал. Внизу всхрапывали кони. На первом этаже засел отряд, готовый по сигналу атамана хлынуть лавины на площадь. Всадники длинными пиками вооружены, караванчиков вмиг сомнут. Главное, эти в тонце спалить разу Людей Геста паника охватит, разбегаться начнут, когда по ним с домов, что по краям площади ударит. И дело завершит отряд Прохора. С лестницы донесся шорох. И голос рема «Да куда ж выгрю? Нельзя к атаману!» Прохор опустил бинокль, повернул голову. Ильмар шагнул от окна в тёмный угол. На верхний этаж из лестничного проёма вышли трое. «Что там, Рэм?» Расстегнув кобуру, тихо спросил Ильмар. Он уже догадался, кого принесла нелёгкая, раз охотник появился в доме. «Атаман-крест!» Громким шёпотом начал Коста, направляясь к окну. «Здесь я!» Ильмар стоял в тени. Переложив пистолет в карман куртки, он взвел курок. Переговорщик киевских повернул на голос. У лестницы остались две черных фигуры. Один в шляпе, на туль и хвост лиси выпирает. Стало быть, Рэм. А тот, что повыше, плечистее, Мирчсельмур. «Стой!» — произнес атаман, когда Коста, не в темноте, чуть не воткнулся в него. «Говори!» Мы получили сообщение от нашего человека в караване Геста. «Как же это?» — спросил Альмар. «Вот!» Атаман едва различил, как Коста что-то протягивает ему. «Вот», — повторил киевлянин, — «ворон пролетел». И? Ильмар по-прежнему не выпускал пистолет в кармане. Птица принесла сообщение. «Прощите его сами». Ильмар задумался. Может, это какая-то очередная уловка киевских? Их отряд мог не пойти к перепутью, а повернуть в Москвию, когда Коста сообщил им о Ильмара атаковать караван. И Киев хочет опередить его. Атаман погладил спусковой крючок, Бесшумно снял пистолет с боевого взвода. «Нет, не то Эльмар думает. Если здраво рассудить, пусть почтовый ворон доставил весть в отряд киевских, но чтоб так быстро вернулся с новым посланием к переговорчику да еще и отряд вслед за ним угнался. Не врет Коста. Незачем». Он отпустил пистолет. «Что в сообщении? Прочтите». Коста снова вытянул руки, в которых спокойно сидела черная птица и пялилась на Эльмара глазами-бусинками. Тогда присядем. «Рохор, огня и ножницы!» «И накройте нас брезентом, чтобы облбельски в окно не попали». Когда, чиркнув зажигалкой, ординарец запалил фитиль керосиновой лампы, Коста отдал Эльмару ворона. Правая его нога была обжата медным кольцом, испещренным гравировкой в виде буквы x к которому припаяна латунная гильза со сплюснутой горловиной. Эльмар внимательно осмотрел ногу и кольцо на ней. Вороны вправду из конториума. Цевка над когтями худенькая. Кольцо будто срослось с ней, и на голени не царапки. Такое может быть, когда подросшего пьянца кольцуют, чтобы потом, когда повзрослеет, различать, какому клану птица принадлежит. Если бы новое кольцо на ногу цепляли, птицу бы поранили, либо обжать толком не смогли. Кольцо вверх-вниз скользило бы. А так ранки со временем на ноге заживают, ворон растет, обучается. Кольцо с гильзой уже не снять вовсе. То есть не подделаешь такое. Атаман взял у Прохора ножницы, Осторожно срезал горловину гильзы и подцепил ногтем скрученный в трубочку папируса внутри. Развернув узкую полоску, прочел про себя. «В долину заеду с юга. Фарами помигаю, не стреляйте». Места для подписи не осталось. Умно шпион киевских сочинил, если он действительно их человек. Попадет послание к караванчикам те рассудят, что отправитель просто едет навстречу. Смысл ясен. За жизнь шпион свою беспокоится. И за дело надо отдать должное, переживает. Только одно непонятно. Почему он с юга едет? Насторожился Ильмар. Коста только пожал плечами. Гаси лампу, велел атаман. Прохор дунул на фитиль, и троица окутал непроглядный мрак. Ильмар скинул брезент и долго стоял, зажмурившись. Наконец, когда раскрыл глаза и разглядел фигуры рядом, произнёс: "Калеб, ну-ка припомни число машины людей в караване. Сколько было, когда из Москвы они выступили? И сколько вечером стало, когда ты с холмов их в бинокль разглядывал?" «Там гроза собиралась, пылища поднялась такая!» Начал Калиб и замолчал. «Ну?» Ильмар подступил к нему. «Мотоцикла в караване уже точно не было, и, кажись одного центра не хватало». Ильмар перебежал на южную сторону дома, выглянул в окно. Рядом встал Коста. За спиной виновато сопел Калиб. «Выходит, караван разделился», — заключил атаман. «Часть людей через разлом переправиться успела, так?» «Так», — произнес сбоку Коста. Ветер донёс слабый рокот двигателя. Машина ехала через город с потушенными фарами. «Рэм!» — не оборачиваясь, позвал Эльвар. «Быстро в Пагаузы!» «Приказ обозным машину пропустить!» Раздался шорох, стихающие шаги по лестнице. «Атаман!» — вкратчиво произнёс Коста. «Даже я не знаю нашего человека в лицо!» «А кто знает?» Эльмар увидел, как Рэм тенью скользнул через улицу и исчез за домами. «Мирч Сельмур!» — ответил переговорщик. Только его впустят в машину. Пойдет кто-то другой, погибнет. Дело сорвется». Эльмару так не хотелось, чтобы киевские вмешивались, чтобы были подальше, сидели на станции или, в крайнем случае, внизу, под присмотром Рэма. Сейчас же выходило, как ни крути, что прямого участия их в деле не избежать. Причем сведения, которые шпион доставит, про ключ о самочувствии Геста, они получат первыми. «Одно условие», — повернувшись, сказал Эльмар. Переговорщик помедлив кивнул. «С Мерчем пойдет Калеб». «Только пусть стоит в тени и не лезет, пока не позову», — уточнил Сельмур. «Слышал, Калеб?» — спросил атаман. «Угу», — буркнул тот. «Это все?» — нетерпеливо прошептал Коста. Рука двигателя стал громче. Ильмар оглянулся. Вдалеке на вершине холма мелькнул луч света и погас. Атаман моргнул, смотрелся в ночь. «Показалось?» «Атаман, крест!» — прошептал переговорщик. «Да». Ильмар повернулся к нему. Хорошо это все!» Едут, воскликнул Прохор. Атаман с Костой перебежали на северную сторону этажа. Ординарец опустил бинокль. Уже без него хорошо было видно, как над вершиной холма, в склоны которого с запада упирался разлом, заплясали лучи фар. Наверху появились всадники, спустя пару мгновений показался тевтонец. Машина остановилась. Часть всадников начала не спеша спускаться, несколько задержались на холме. Совещание затеяли произнёс Прохор. Посыльного к Хэнку и тени, сжав распятие на груди, быстро заговорил ильмар «Нашим тоже передать. Затаиться, ждать оговорённого сигнала». Прохор подозвал двух стрелков, прошептал указание. Внизу на площадь выехал Тевтонец, которым, по словам Коста, управлял шпион киевских. Мирч Сельмур развернулся и побежал вниз по лестнице. «Калеб, живо за ним!» ильмар поймал охотника за рукав и добавил шёпотом. «Несуйся в машину, пока не позовут». «Главное, фургон владыки первым влезь, когда бой завяжется. Ключ у него должен быть особый». Охотник деловито спросил. «Какой формы? Как опознать его?» «Не знаю, не видел. Коробку, шкатулку, медальон. Что будет на теле или в отсеке владыки, все забирай. И ко мне сразу». «Понял». Ильмар разжал пальцы. Кровь перелила к лицу. По дороге с холма спускались машины, ехали обозные телеги. Вот и настало время поквитаться в владыка Гест. «Я жду», — произнес одними губами атаман. Но Коста разобрал его слова. Сжимая распятие на груди, Ильмар погнул острые пластины. Между пальцами потекла кровь. «Жду тебя, Гест». Дюк покачивался в седле, положив руку на пистоль в кобуре. Рядом ехал копыто. Впереди рысил дозор из пяти всадников. Фары тонце ползущего за отрядом, хорошо освещали дорогу. До вершины холма оставалось всего ничего когда копыта нервно произнес надо было на равнине лагерем стать». ты в который раз это говоришь раздраженно окликнулся переговорщик орден копыта тяжело вздохнул дюк ты сам видел те следы на равнине видел перед нами караван крупный в долину прошел и ну и что перебил дюк каббан ты же сам говорил что видел лобблск бинокля на холме перед грозой стало быть на нас кто-то пеллся продолжал копыта ну и что «А то!» — башмачник зло сплюнул. «Что караван, тот может, и не караван вовсе! Откуда ж они знали, что мост через разлом развалило?» «Да кто они?» — крикнул переговорщик. Оба всадника перед ними одновременно оглянулись. Копыта мотнул головой, подъехал ближе и заговорил уже тише. «Давай спокойно разберемся». Дюк кивнул. «Владыка Ордена ранен», — начал копыта. «И потому мы торопимся к перепутию От него до свири рукой подать. Да, в монастырь». И чем же семеро отшельников нам помогут? Там каждый лечить умеет. Они в миг владыку на ноги поставят. Туда долго ехать. Легче назад, в Москву вернуться. Воля владыки — закон», — отрезал дюк. «В Москве слишком опасно». Они выехали на вершину холма. Кевтонец сзади остановился, тихо тарахтя на холостом ходу. Переговорщик, совсем понизив голос, произнес. «Предатель в храме. Потому владыка назад не пожелал вернуться». Башмачник хотел что-то сказать, но смолчал. Раздали шаги, к ним подбежал запыхавшийся жрец из личной охраны владыки. Глянул недоверчиво на копыта. «Говори!» — велел дюк. «Брат Руд снова по радио сообщение прислал. Ждет внизу на площади. Как спустимся, фарм и мигнет». «Как владыка?» «Совсем плохо. В сознание не приходит». «Что еще?» Босс круто спрашивал, не встречал ли он кого на дороге. Брат ответил, что к вечеру из долины к караван Лиги фермеров выехал. «Видно грозу, как и мы пережидали». «Последние слова твои домыслы?» — уточнил Дюк. «Нет, так босс велел передать». «Беги назад!» — переговорщик повернулся к башмачнику. «Все слышал!» Копыта кивнул, махнул дозорным. Всадники поскакали к подножию холма. Дюк с копытом направили коней следом. Рыкнув мотором, за ними покатился Тевтонец. На круглой площади в центре города показалась машина Рута. Толстый луч прожектора мазнул по мостовой... Переполз на статую. Машина подъехала к высокому дому и встала под стеной. Помигала фарами. Когда спустились в город, Дюкус стало не по себе. Он не боялся темноты, строений с оплывшими стенами вокруг. Дорогу хорошо освещали фары машин, едущих за спиной. В кузове Девтон состоит пушка. У канониров приказ стрелять во все, что посчитают опасным. В фургоне владыке хорошо вооруженные жрецы, в обузе полсотни людей, готовых в любой момент вступить в бой. Давящее чувство, заставившее переговорщика сгорбиться в седле, ничем нельзя было объяснить. Вспотевший рукой юк вытащил из кобуры контендер, взвел курок и понял, что его гнетет. Застывший дух города был напитан опасности. Они выехали на площадь. копыта отправил нескольких всадников к Тевтонсу. Дюк заторможенно поднял руку, нехотя обернувшись, убедился, что караван остановился. Фургон владыки застыл на дороге между длинными двухэтажными коробками. Может, стоило послушать копыта? Встать ночью лагерем на равнение? Одновременно с этой запоздалой мыслью долетело далекое эхо выстрела. На кевтонце Рута разом погасли все фары и громыхнул пулемет. На щеку Вику брызнула кровь. Стот, сидящий за Петром, вскрикнул, завалился в бок. Гест с Виком не успели подхватить раненого. Мотоцикл вильнул за валун на обочине. Стоц взмахнул руками и слетел с сиденья. В долине загремел пулемет. Спустя миг ему начали вторить ружья, жахнула пушка тевтонца в караване. Петр не удержал руль, коляска врезалась в камень. Вика с Гестом бросила на передний поручень. С дороги хлопнули подряд несколько выстрелов, пули чиркнули о валун. Одна пробила переднее колесо. Опершись на плечо Вика, Гест выбрался из коляски. В тусклом свете звезд блеснул клинок. «Помоги Петру!» крикнул владыка и скрылся за камнем. Вик встал на сиденье. Жрец лежал грудью на бензобаке, безвольно свесив кисти через руль. Когда Вик нагнулся и перекинул его руку себе на плечо, Петр прохрипел «Брось меня! Владыку не отпускай!» Он резко выпрямился на сиденье, качнулся и оттолкнул послушника. «За ним!» Вик выхватил меч, спрыгнул на землю и обижал валун. Луна сползла за холмы, внизу в городе гремели выстрелы. Мелькали десятки ярких вспышек в окнах домов, стоявших по краям круглой площади. Куда побежал Гест? Вик крутил головой, напрягая зрение и слух. Какофония боя в долине мешала сосредоточиться. В сознании занозы засела мысль о том, что за камнем остался раненый пётр На дороге истекает кровью стот. На склоне заржала лошадь. Впереди мелькнула размытая тень. Вик побежал туда. На ходу, перехватив ножны за нижний конец, пальцами свернул кольцо. Из спаза выскочила узкая пластина воткнув меч в землю он остановился взвел пружину поднял штерн положил на плечо силуэт всадника растворился в темноте раздались шаги и на дорогу тяжело дыша выбежал гест в тусклом свете звезд его лицо выглядело зловещей маской ушел владыка разрубил мечом воздух ушел мутант век опустил штерн спрятал пластину и повернул кольцо в прежнее положение ты почему здесь Гест подошел вплотную. приладив посох за спиной, завязал тесьму от него на груди. Пётр приказал за вами. Что с ним?» «Похоже, ранен». Владыка побежал к камню, за которым стоял мотоцикл. «Кто это был? Кто стреляет в долине?» Догнав его, спросил Вик. Гест не ответил, повернул за камень и остановился. Пётр сидел на земле, привалившись плечом к раме мотоцикла, и держался за поясницу. Рядом, раскинув руки, навзничь лежал стот. «Прости, владыка!» — не оборачиваясь, произнес жрец. «Пуля попала!» — он громко сглотнул. «Попала стоду в печень, и меня зацепило на вылете!» Слова давались ему с трудом. Вик достал из коляски котомку с флягой. Гест вырвал ее у него из рук, опустился за спиною у Петра, поднес флягу к его губам. Жрец поперхнулся, громко выдохнул. В долине прогремел взрыв, еще один. Тевтонец перед статуей на площади превратился в огненный факел. Другой, у дома слева, непрерывно долбил по нему из пулемета. Фургон с псевдовладыкой медленно сдавал назад. На въезде в город между домами пытался развернуться бензовоз. Несколько телег уже поднимались обратно по склону. У напавших на караван было явное преимущество. Они засели на верхних этажах зданий. Монахи с башмачниками огрызались редкими выстрелами. Вик увидел в отблесках пожара бегущие через площадь фигурки людей. Их догоняли всадники. «Значит...» Вика сильно дернули за рукав, и он чуть не упал. «Фонарь, бинты и мазь!» прошипел разъяренный Гест. Опустившись рядом с ним на колени, Вик достал из котомки бинт, склянки и маленький керосиновый фонарик. «Брось меня, владыка!» прохрепел Петр. «Я... я обуза для...» «Молчи!» оборвал Гест. «Не трать силы на речи!» Он уложил жреца ничком на землю, разрезал ножом халат на спине. Вик зажег фонарик, вставил его между рамой и задним сиденьем мотоцикла, так, чтобы сверху светил Петру на поясницу. Смочил отрез бинта самогоном, протянул склянку Гесту. Тот плеснул на рану. Петр тихо взвыл, дернулся. Владыка надавил коленом ему на хребет, вылил остатки жидкости на лезвие ножа, коротким ударом рукояти разбил стеклышко на фонаре и сунул в тлеющий фитилек клинок. Нож занялся бледно-синим пламенем. Небо на долине озарилось. Громахнул взрыв. Гест продолжал следить за тем, как язычки огня поедают лезвие ножа. «Ноги держи!» — шепнул он. Вик сел Петру на пятки. Владыка вонзил конец горящего клинка жрецу в поясницу. Ковырнуло в ране. Петр захрипел, вытянулся в струну и обмяк. Вынув пулю, Гест бросил нож, протянул руку. Вик сунул в нее сложенный вдвое отрез, смазанный лечебным воском. Гест придавил его пальцами к дырке на пояснице жреца, из которой толчками выплескивалась кровь. В слабом свете звезд она казалась черной, а может, так и было на самом деле. Додумать Вик не успел. Подступила тошнота. Он отвернулся, сглотнул и, пересилив себя, склонился над раненым. — Сейчас я его усажу и буду держать. А ты повязку накладывай, — сказал Гест. — Сможешь? — Да. Выдохнул Вик. «Давай!» Владыка подхватил коренастого жреца за плечи, с натугой поднял. Петр застонал Бой в городе постепенно стихал. Когда Вик покончил с повязкой, лишь редкие выстрелы щелкали в долине. Гест подобрал нож, погасил фонарь. «Посадим его в коляску», — сказал он. «Мотоцикл управлять умеешь?» «Да». Гест взял посох Петра, закрепил за спиной рядом со своим, связав тесьму узлом на груди, проверил, крепко ли держится. владыка Нерешительно начал Вик. «К колесо!» «Что?» Гест опустился рядом с мертвым стодом. «Пробито колесо! Нет времени менять!» «Так поедем!» Он подтащил тело стода к камню. Опустился рядом на колено, сложил жрецу руки на груди. Коснулся своего распятия, что-то прошептал, приложив пальцы к колбу, и поднялся. Когда они усадили Петра в коляску, в долине почти не стреляли. Горел бензовоз на выезде из города. У статуи в центре площади затухал костер из тевтонца. Фургона псевдовладыки видно не было. Вик завел мотоцикл, выключил сцепление. Дождался, пока за ним усядется гест. «Трогай!» – скомандовал владыка, сгробастав за шиворот жреца, уронившего голову на грудь. Вик ударил носком по рычагу скоростей, отпустил сцепление. Мотоцикл дернулся и, подпрыгивая, шелестя передним колесом, покатился по дороге на запад. Небо над пустошью посветлело. Узкими полосами к горизонту протянулись облака. По земле поползли длинные тени. Солнце взошло на востоке, споров лучами небосвод.